Глава пятая. Не дойдя до пилорамы метров 100, а может быть 200, Алексеев остановился, увидев себе подобного, движущегося по направлению к тому же объекту со стороны противоположной. Это был инженер сельхозпредприятия Бероуз, который шел с таким же, как и он, Алексеев, чемоданчиком. Не здороваясь вслух, они крепко пожали друг другу руки. Трактор встал? Последний? Наглухо. Движок сперли.